35. Шум в ушах Бенни усиливался с каждой ступенью. Он начался совсем тихо в ту секунду, когда дорожный патруль остался позади. Сотрудница полиции, которая его проверяла, так и не успела заглянуть в багажник. Еще до того, как Бенни разблокировал замок, ее позвал на помощь другой коллега, чтобы заставить буянившего водителя Мерседеса пройти тест на алкоголь. С тех пор его пульс не успокаивался, И Бенни потел, поднимаясь по лестнице в свою квартиру. Знаешь, почему все твои попытки самоубийства никогда не удавались, Бенни? Валка вообще не часто звонил ему, а то, что это уже был второй звонок за сегодня, не обещало ничего хорошего. Нет, прохрипел Бенни, даже не спрашивая о цели этого вопроса. Валка обожал инсценировки. Неважно, хотел ли он поразить женщину, убить противника или просто поговорить. Эдди задолго продумывал, как добиться наибольшего эффекта. Поэтому такое начало было чисто риторическим. «Потому что ты слабый человек. Я еще помню тот первый раз, даже смешно, когда эта шлюха Йоко Оно разрушила нашу группу». Валка никогда не называл Сандру ее настоящим именем и регулярно сравнивал с женой Джона Леннона, которая в свое время расколола Битлз. Действительно, после того, как они сошлись, У Марка больше не было времени для репетиций и выступлений. «Те, кто тебя защищали, внезапно исчезли. Твой лучший друг, твой брат, трахался со своей новой бабой, а наш неженка остался совсем один. Твою мать, я никогда не понимал, как можно быть таким нюней. Но ты и не хотел по-настоящему сдохнуть. Чёрт, да теми двумя таблетками, которые ты проглотил, даже кошку нельзя усыпить. Он рассмеялся, как человек, который вот-вот ударит себя поляшком. не остановился. Под зелёным бомбером на нём была только тонкая футболка с длинными рукавами, а комендант дома снова отключил отопление из-за подскочивших цен на электричество. Но всё равно он потел, как в тропиках. «Я знаю, ты меня терпеть не мог, но ты должен признать, я всегда был рядом. Заботился о тебе, подарил тебе новую жизнь». «Да?» — пробормотал Бенни. и снова поискал в кармане куртки ключ от квартиры. Осталось всего два этажа. Последние ступени на мансарду были застелены красным сизалевым ковром, который приглушал его шаги. А «Сегодня я снова делаю тебе подарок и разрешаю живым покинуть город!» «Я думал, мы Эдди, я все сделал!» «Знаю. Мои ребята только что подтвердили мне, что хата Писаки выглядит как футбольное поле. Так много зеленых человечков шастает там сейчас по комнатам». Видимо, Валка звонил по спутниковому телефону или был уверен, что разговор никто не подслушивает. Или у него появилась мания величия. «Вероятно, все вместе», — подумал Бенни. «Итак, слушай внимательно». Напускная доброжелательность мгновенно исчезла из голоса Валки. «Ты немедленно увезешь этот кусок дерьма в твоем багажнике из страны». Бенни кивнул, отвлеченный тем обстоятельством, что ключ от квартиры, которую он держал в руке, был ему больше не нужен. Входная дверь стояла приоткрытой. Он осторожно толкнул ее ногой. Внутри квартиры было темно. «Где ты сейчас?» — спросил Валка, видимо, услышав скрип двери. «У себя дома». Бенни вошел в прихожую, где его встретил едва уловимый сладковатый запах. «Очень хорошо. Тогда ты сейчас соберешь вещи, вернешься к своему гребаному автомобилю и сегодня же ночью увезешь окровавленный мусорный мешок в Голландию». Он назвал Бенни адрес в Амстердаме и контактное лицо. «Если Винсент до двенадцати не перезвонит мне и не подтвердит поступление товара, я буду тебя искать». Бенни остановился и переложил трубку к другому уху. «До двенадцати? Нет, не получится. Мне нужно больше времени». Он включил верхний свет и запах усилился. «Слушай, я похож на шлюху?» «Нет». «Хорошо. А то я уже подумал, ты хочешь меня поиметь». Я делаю тебе одолжение, позволяю закрыть долги, вместо того, чтобы пневматическим степлером прибить твои яйца к стене. А ты говоришь, тебе нужно больше времени? Ты кем себя возомнил? Послушай, Эдди, пожалуйста, дай мне ещё один день, чтобы я со всеми попрощался. С кем, псих? Твои родители умерли, брат тебя ненавидит, а твои дружки сидят в психушке. хе Валка снова рассмеялся. Но я так и думал, что ты скажешь нечто подобное. поэтому организовал для тебя небольшой сюрприз, который разъяснит тебе всю серьёзность положения». Бенни закрыл глаза и вдруг понял жуткое значение запаха.